Под утро комиссару вдруг стало плохо. Вызвали ординатора, вспрыскивали камфору, давали кислород. Наконец он открыл глаза и еле заметно улыбнулся, хлопотавший около него Клавдии Михайловне. Извините, сестренка, взбулгачил я вас, а без толку даю вам слово конника. Больше сегодня не помирать. Ну, зачем вы так? Зачем? Я ведь... Ну, ну вот, вот слезы. Что вы, советский ангел, Клавдия Михайловна. Ну, не надо плакать. Не надо. Ай, ай, ай, ай, ай, ай. Как вы можете так смеяться? Успокаивать других, когда сами вы. Хороший вы мой, хороший. Мересьев лежал тихо, и со стороны можно было подумать, что он спит. В свете затененного косынка и ночника. Он видел безжизненное лицо комиссара с ласково глядевшими глазами и женственный профиль сестры. Слушайте-ка, лучше, сестренка, я расскажу вам историю. Был этот случай еще в гражданскую войну в Туркестане. Искадрон наш увлекся погоней за басмачами. И забрался в такую пустыню, что кони падать начали Ой, и стали мы вдруг пехотой. Чуете, умница? Да. да. Идем день, идем другой, третий, солнце жарит, пить нечего, кожа во рту трескается, а в глазах боль. В зубах песок хрустит. Упадет человек, сунется лицом вниз и лежит. А комиссаром был у нас Володин Яков Павлович. На вид хлипкой, интеллигент, историк он был. Ему бы первому упасть, а он все идет, идет, людей шевелит. На четвертые сутки стали мы вовсе из сил выбиваться. И вдруг комиссар песню запел. Чуете? Голос у него дрянной, жидкой. Он старую солдатскую песню запел. Чубарики, чубчики, э -э -э -э А ведь люди поддержали, подхватили. Я скомандовал построиться, шаг подсчитал, и не поверите, легче идти стало. За этой песню другую оторвали, третью. Понимаете, сестренка, пересохшими глотками да на такой жаре все песни по дороге перепели. Такие только знали. И ведь дошли. Ни одного в песке не оставили. Да. Вот какой комиссар был. Крепкий большевик. Настоящий человек. Да. Лёш, спит, ты... Спит, спит. А комиссар... А что, комиссар? Жив он? Жив, здоров. И теперь профессором, археолог, да исторические поселения из земли выкапывает. ай Голос он после того лишился. Верно? Репит. Да на что ему голос -то? Что он? Лемишев, то Да. Сестренка, хватит Байк. Идите спать. Клаудия Михайловна, ангел вы наш советский. Клавдия Михайлов, больше сегодня помирать не буду.